Глава тридцать шестая. Обмана нету в музыке, в стихотворениях и в Аллегрии. Это место безгранично тяжёлое, но и бесконечно правдивое. Терри. С каждой минутой мы были всё ближе и ближе. С каждой минутой я видел смену локаций. Знаете, если ехать в Аллегрию и просто не отрываясь смотреть в окно, Можно заметить, как умирает мир. Сначала ты видишь что-то нечто красивое, живописное, а потом вся неотразимая красота постепенно угасает. Серость поглощает её. Как странно. Если бы раньше мне об этом сказали, я бы никогда не поверил. Кто бы мог подумать, что Олегре и Рыбовские, находящиеся бок о бок, могут настолько отличаться. Два разных мира. И если о людях говорят, что противоположности притягиваются, то эти две крайности не притянутся никогда. Олегрия и Рябовски никогда не притянутся. А если и притянутся, то начнётся полнейший хаос. Жители богатого мира опасаются. Ох, как же они опасаются, кто бы только знал. Они считают, что за горами, которые разделяют миры, живут настоящие чудовища. Хотя в какой-то мире так и есть. А вот жители Аллегрии относятся к обитателям Рябовски с дикой ненавистью. Но могу точно утверждать, что это чувство рождено на почве зависти. Они сильно завидуют и хотят себе такую жизнь. Хотят, но ничего не могут поделать. «Извините, долго ещё ехать?» — спросил целохранитель, оторвав меня от размышлений. Видимо, он устал и пребывал в шоке, наблюдая за тем, что творилось снаружи, за пределами салона автомобиля. Минут 10 от села, коротко ответил я, продолжая смотреть вперёд. Я знал, до центра Олегрея можно доехать за считанные минуты, но проблема состояла в том, что до многих здешних мест не доберёшься на машине. Территория устроена таким образом, что практически везде можно ходить только пешком. Хотя бы потому, что абсолютно всё завалено мусором и людьми. Да-да. Просто штабеля людей лежат прямо на земле, а перспектива задавить их меня не слишком воодушевляла. Потом немного пешком пройдёмся, продолжил я и покосился на Клима, а он сразу же кинул на меня удивлённый взгляд. Пешком? Здесь? А какова вероятность того, что мы вернёмся и сядем в машину? из его ост вырывался смешок. М-м, да. А я начинаю сомневаться, что он сможет меня защитить в случае чего. Судя по тому, как у мужика дрожит голос, его пятки будут сверкать как майское солнце, если вдруг на нас кто-нибудь нападёт. Ну, я краем глаза посмотрел на него. Посидите в машине, а я дальше сам. В конце концов, не надо бросать тачку на дороге. Это опасно. Он уставился на меня и поджал губы. А какова вероятность того, что местный хоть держит от вандализма моё присутствие в машине? Что-то он уже начинает меня бесить со своей вероятностью. Прямо хочется ему сказать, что я максимально уверен в одном. Существует огромная вероятность того, что будь он отправлен в Алегрию, его бы прихлопнули в первый же день. Господи, бабушка, кого ты мне подсунула? Просто посидите в салоне, никто вас не тронет. Мне только оружие дается ладно. Мне до того места, где я жил вместе с друзьями, идти несколько минут, так что пушка мне пригодится. Ведь жители Олегрей, ох, как не любят тех, кто одет лучше, чем они. Кстати, наряд свой я не продумал. Напялил чёрные джинсы, толстовку и куртку. Вроде ничего особенного, но, безусловно, одежда выглядит в миллиард раз лучше, чем обноски, в которых щеголяют местные. Если не хочешь, чтобы тебя пришили, слейся с серой толпой. Но аджен чёрт. Рвань в Рыбовский, я бы нигде не нашёл. Там только брендовые магазины, где нет никаких тряпок в фирменном стиле Олегрии. Поэтому надо как-то спасаться от нападок жителей, пока я буду идти до места, где, надеюсь, меня ждут Армо и малышка Ри. "Слушайте, а какова?" начал целлохранитель, но резко замолчал, когда увидел, что я притормозил. Я перевёл на него взгляд и усмехнулся. Вероятность чего вас теперь интересует? Стоп, мы всё, приехали. В его глазах читался ещё больший страх. Да. Я посмотрел вперёд, изучая окрестности. По телу побежало настоящее цунами мурашек, но в душе я сохранял спокойствие. Да и чего удивляться? Я жил здесь год и повидал столько всего, что людям даже в ночных кошмарах не снилось. Клим явно нервничал. Я повернулся к нему и принялся молча за ним наблюдать. Клим явно нервничал. Я повернулся к нему и принялся молча за ним наблюдать. Глаза парня так и бегали, было ощущение, что у него на лбу вот-вот выступят капли пота, а сам он впадёт в панику. Какой ужас. Он прикрыл рот рукой и нахмурился, продолжая озираться по сторонам. Ужас Точно. Ещё какой. Сейчас мы сидим в машине и просто смотрим на то, что творится снаружи, как будто находимся на просмотре абсурдистского фильма Дэвида Линча. Дэвид Линч. Культовый американский режиссёр, художник и сценарист. Среди его работ «Синий бархат», 1986 год, «Шоссе в никуда», 1997, «Малхолланд драйв», 2001. Кто не знает... Этот дядька настоящий гений, но порой кажется, что у него в голове таракан размером со слона. Мы наблюдаем за тем, как небо затянуто серой пеленой. Мы наблюдаем за тем, как где-то там в котловане лежит труп какого-то человека. Мы наблюдаем за тем, как мимо проходят дети, у которых чуть ли не кости торчат от голода. Мы наблюдаем за красными следами от крови. На проблисках белого снега. Тере, вы уверены, что справитесь в одиночку? Целохранитель тяжело вздохнул. Я жил здесь год. Вы действительно думаете, что я боюсь? Я хмыкнул. Давайте оружие, и я пойду. И чем быстрее дойду, тем быстрее всё закончится. Мужчина достал из кобуры пистолет и прицелил мне. Э, стрелять умеете? Умею. Я положил пистолет во внутренний карман куртки, после чего дотронулся до ручки двери, чтобы открыть её. "Теря", выпалил охранник. Я вопросительно посмотрел на него. "С Богом", неуверенно сказал он. Я отдёрнул ручку и услышал щелчок открывающейся двери. "Это место забето Богом", напоследок ответил я и вышел из машины. В ноздре сразу ударил до жути знакомый запах, который поначалу вызывал у всех рвотный рефлекс. Прямо в лицо подул холодный ветер. Я стоял как вкопанный и внимательно изучал территорию, а ноги, похоже, никуда не хотели идти. То ли меня пронзило страх, что я могу не увидеть друзей, то ли здесь стало ещё мерзительней. Так или иначе, но я совершенно не хотел тут находиться. Окунемся в прошлое. Тери открыл глаза и почувствовал в теле, но ещё и боль. Парень медленно привстал и прищурился. То, что он увидел, привело его в ужас. Он озирался по сторонам, а страх с каждой секунды только усиливался. Господи, что это такое, вырвалось из его уст. Он заметил, что в нескольких метрах от него лежит окровавленный человек. который сохранял полную неподвижность. Грудная клетка не вздымалась и не опускалась. Терри все понял. «Боже!» Он вскочил на ноги и попятился, округлив глаза и в шоке уставившись на труп. Терри шел так несколько секунд, пока не споткнулся о ногу еще одного человека, который выглядел, мягко говоря, не очень, но радовало, что был хотя бы жив. «Куда ты прешь, тварь? заорал мужик. Терри дернулся от испуга и отпрыгнул в сторону. «Извиняюсь», — негромко сказал он и посмотрел на пропитое лицо бродяги. «А чё это у тебя, часы, что ли?» Бродяга впился взглядом в руку Терри. «Пойди сюда». Он быстро встал, кинулся к парню и со всей силы ударил его в живот. Терри не ожидал ничего подобного, поэтому он даже не успел защититься, Бродяга попытался его снова ударить, но молодой человек уже понял, что по-хорошему здесь ни с кем не договоришься. Просто не получится. Он увернулся и врезал пьянице по физиономии до да так, что тот потерял равновесие, упал и кубарем покатился в кювет. Ублюдок, выругался Тери и посмотрел на свои наручные часы, которые отец подарил ему пару лет назад. Он снял их прикрепил кремню штанов, чтобы они стали менее заметными. Парень уже понял, что за дорогие вещи местные готовы убить. Тери шагнул вперёд и окончательно смог почувствовать отвратительную вонь, которой было пропитано всё вокруг. Горло подступило ком. Парень рухнул на колени, и его вырвало. Как тут жить можно? Он запустил руки в волосы. Только сейчас Терия осознал, В какой ужас вляпался и какую ошибку совершил, когда на протяжении месяцев проигрывал состояние родителей. Я же сдохну. Он сглотнул и посмотрел вдаль. Что ты натворил, придурок? Что ты натворил? Я шёл по знакомым улицам Олегрей, а в голове с бешеной скоростью прокручивались воспоминания о первых днях, проведённых здесь. Кто бы только знал, как было тяжело. Я свято верил в то, что не выживу, если честно, не хотел жить. А какой смысл, когда у тебя нет ни родителей, ни брата, ни дома, нет ничего? Ни во что не верил, ни к чему не стремился, но почему-то продолжал жить. Я постепенно приближался к нашему сармо-убежищу, где мы проводили практически всё время. Почему-то нам этот участок казался безопасным. Мы обосновались в переулке, рядом с которым высилось скопление мёртвых деревьев. Мы всегда разводили костёр и сидели там днями и ночами, разговаривая обо всём на свете. Армод действительно стал для меня настоящим спасательным кругом. Как же я рад, что мы встретились. Окунёмся в прошлое. Вот уже неделю Терия жил в Алегре и всеми силами пытался привыкнуть к трущобам. У него пока плохо получалось, но многие вещи уже не вызывали удивления. Парень оссонулся, побледнел и похудел, ведь он практически ничего не ел. Молодой человек даже и представить не мог, что здесь вообще можно есть. Зато он нашёл себе ночлег и успел понять, что крайне опасно спать в мусорных баках. Наступило утро, и он, как обычно, побрёл на поиски хоть какого-то хвороста, чтобы развести костёр. И божоотка похолодало. Теря подошёл к мусорным бакам и начал рыться в них, пока вдруг не увидел, что в одном из них спит мужчина. Чёрт, ргнулся Теря. Ничему жизнь не учит. Скоро мусоровоз прикатится, а доходя гдрхнет, пробурчал парень, но в конечном итоге отошёл на несколько метров, решив, что ему нужно заботиться о своей жизни, а не о бомжах. Из-за угла показалась машина, которая поехала к бакам. Терри стоял в стороне и мрачно наблюдал, как специальный механизм поднимал баки и закидывал мусор в огромный контейнер для перемолки, раздумывая о том, проснётся дядька или нет. Когда очередь почти подошла до этого самого бака, Терри как ошпаренный стартанул туда и заорал во всё горло. «Ты чё, совсем глухой?» Мужчина резко открыл глаза и посмотрел на Тери. В полусонном состоянии он вынырнул из бака и отпульс в сторону. Спустя мгновение этот самый мусор отчутился в контейнере и начал перемалываться. Гибрид, ангибрид, испуганно проговорил мужчина. Тери посмотрел на него и закатил глаза. Ты больной, да? Я здесь неделю и то знаю, что в баках спать нельзя. «Ты чё орёшь, малый?» Мужик встал с земли и поглядел на Терри. «Я тоже знаю, что спать нельзя, но, между прочим, в них в разы теплее, чем на земле. Я же не думал, что крепко усну и даже не услышу, как мусоровоз приехал». «Не думал он», — возмутился Терри. «В следующий раз думай». Терри развернулся и направился прочь. «Эй!» — выкрикнул бродяга. Терри обернулся. «Эй!» Спасибо тебе, парень. Мужик улыбнулся. За время, проведённое здесь, первый раз встречаю человека, который бы заботился о жизни другого. Тери улыбнулся в ответ и вздохнул. Я здесь недолго, и во мне ещё осталось капля человечности, поэтому не благодари. Тери пошёл вперёд, собираясь где-нибудь набрать хвороста. Да погоди, а ты откуда? Бродяга догнал Тери. И зашагал вместе с ним. Я из Рыбовские. Жил раньше в богатой семье, а сейчас из уст нововы знакомого вырвался смешок. Ну да, все мы из Рыбовские. Что смешного? Теря насупился. Нет, ничего. Меня Армоза вот, кстати, представился он и протянул руку. Теря, и он ответил на рукопожатие. Так мы и познакомились. С тех пор Армо стал моим другом, братом, отцом, до да кем угодно. Заменил всех. И как же я ему за это благодарен. И пусть мы часто бесили друг друга и посылали на все четыре стороны, но каждый понимал: мы уже сроднились. Как я мечтаю посмотреть в его глаза и сказать, что я смог, сказать, что сдержал слово и готов спасти их. Сейчас у меня бешено бьётся сердце, и, признаюсь, подкашиваются ноги от осознания, что через пару минут я увижу друзей и наконец-то крепко их обниму. Кристина и Саиша сидели у костра, пытаясь хоть немного согреться. "Рианне так и нет". Крис нарушила молчание и посмотрела на приятельницу. "Может, что случилось?" Нахмурившись, ответила Иша. Этого еще не хватало. Ри — единственный из нас, кто заслуживает настоящего счастья. Я готова постоянно молиться, чтобы с ней все было хорошо. Знаешь, она мне так...» Кристина, которая смотрела вдаль, неожиданно замолчала. Она увидела то, чего точно не ожидала, поэтому приоткрыла рот и, кажется, перестала дышать. «Что, Кристи?» Аиша нахмурилась, уставившись на ошерешенную Кристину. Глаза ее моментально наполнились слезами, а потом и вовсе остекленели. "Эй, Крис, обернись", прошептала та. Аиша резко обернулась и увидела Терри, который тоже был удивлен не меньше, чем они. "Боже!" Аиша вскочила, подбежала к Терри и заключила его в объятия. "Эдвард," Схлипнула девушка. Тери стоял как вкопанный и уже ничего не понимал. Он не Эдвард, более громко, но столь же неуверенно, как мгновение назад, произнесла Кристина. Аиша отстранилась от парня и испуганно посмотрела в его синие глаза. Ты, ты Тери? Откуда ты знаешь имя моего брата? Изумился Тери и в упор смотрел на Аишу. Я я перепутала. Аиша начала заикаться. Просто я думала, что это он вернулся. Вы с ним как две капли воды. Лицо Тэри исказилось. Его обривали противоречивые чувства, которые он бы не смог описать. Парень всё ещё плохо понимал, почему здесь, в этом месте, где он надеялся увидеть друзей, он обнаружил Кристину, которая поругалась с ним в лесу. да еще в компании незнакомой девушки, которая вообще несет какую-то ересь. «Эй, что ты говоришь?» Терри перевел взгляд на Кристину, которая была в полном шоке и боялась пошевелиться. «Твой брат жив», — хрипло проговорила она. «Что?» — Терри заморгал. «Мои слова могут показаться безумием, но он жив. Эдвард долгое время был в мир же, Он не погиб во авиакатастрофе. Его избили перебищики, и Эд потерял память. Оказался здесь и всё это время жил, не зная, кто он такой. Тери прикрыл рот ладонью, сглотнул и сел на пень, служивший лавочкой. "Я сейчас сплю или что?" голос Тери предательски задрожал. "Неужели это правда? Как такое может быть? Знаешь, Тут столько всего произошло, что мы тоже с трудом верим в происходящее. Твой брат отправился в Рыбовский, чтобы помочь нам. Ушёл как когда-то ушёл и ты. Мы думали, что ты погиб, Терри. По щекам Кристины покатились слёзы. К нему вернулась память. Отстранённым тоном спросил парень: "Да, полностью. И он жил, мечтая встретиться с тобой". Он молился, чтобы с тобой всё было хорошо. Терри молча посмотрел на Кристину, а потом тихо заплакал. Он поспешно вытер слёзы и шмыгнул носом. Я подыхал из-за того, что мне его не хватало. Я проклинал всё на свете, а он находился в паре километров от меня. Сука. Терри резко встал и закрыл лицо ладонями. Что за жизнь такая? Наконец, парень убрал ладони от лица и тупо смотрел в землю, пока до него не дошло, что он всё ещё не увидел тех, ради кого приехал сюда. Эй, Тери перевёл покрасневшие глаза на Кристину. А где Риана и Армо? Девушка прикусила губу и опустила голову. Риана несколько дней назад ушла, но я думаю, она, конечно, скоро вернётся, ответила Кристина. А Армо? Терия слушал её, и его сердце просто вырывалось из груди. Он уловил в интонациях крис, что-то странное. Армун умер, выдавила она, не поднимая глаз на парня. В этот момент в душе Терия что-то надломилось. Он сжал зубы и зажмурился, пытаясь переварить слова девушки.